«Как там сказала Джулия? Чарльз — наш сын. Ему нужно внимание мужчины, своего отца. Он плывет по течению, Тео. Он существует в ином мире — мире неудачников, прогульчиков и наркоманов, в мире, который выбрал для себя сам. Ему нет еще и девятнадцати, а он время от времени исчезает на целые дни и ни за что не хочет сказать мне, что делал, где был все это время. Что-то нужно делать». «Не вовремя все это. Я еду в отпуск, в Акапулько. Возьми Чарльза с собой. Проведи с ним это время вместе. Начни узнавать своего собственного сына, Тео». И это показалось Гевину разумным. У Чака будет возможность понять, каков у него отец. Разница в возрасте между ними составляла более двадцати лет, но Тео был уверен, Чаку придется изо всех сил стараться, чтобы не отставать от своего отца. Что бы они ни делали. «Как тебе этот номер?» — спросил Тео, когда Чарльз появился на пороге комнаты. «Везде бери только первый класс. Это единственный способ ездить в путешествие. И нет необходимости путаться друг у друга под ногами. Здесь полно свободного места». «Я не буду вам помехой, Тео». «Я знаю» я только имел в виду что ну мы оба мужчины а мужчины имеют право на уединение время от времени ты с этим согласен да сэр полагаю что согласен ну вот и договорились у тебя будет своя комната а у меня своя все что ты захочешь там делать меня не будет касаться при условии что я буду иметь право на такую же привилегию со своей стороны — Смех, которым Тео сопроводил свои слова, испугал Чарльза. Его отец совсем не был человеком, который смеется по любому поводу. — Главное, состоит в том, Чак, что я хочу, чтобы мы понимали друг друга. — Разве это неразумно? — Да, сэр, это разумно. Вот в этом и заключается цель нашей поездки. — Разве нет? — Думаю, что да. — Ну, конечно. — Какие могут быть сомнения? Тео скинул рубашку и наполнил легкие воздухом. Мускулистый живот, широкие плечи, напряженные бицепсы перекатываются под кожей. Он стоял, широко расставив ноги, грудь подана вперед, а в глазах читалось жестокое, непреклонное и целеустремленное выражение. Чарльзу он напомнил боксера, ожидающего гонга, к схватке или человека, который забыл свое детство. Мы в Акапулько. Чак! Наслаждайся свежим воздухом и солнцем. Полно времени, чтобы отец с сыном могли в волю наговориться. А почему бы нам не махнуть в бассейн? Ставлю пиво, если ты меня догонишь на дорожке. Чарльз кивнул. Поплавать было бы неплохо, — сказал он. Но я не пью пиво, — добавил он сквозь сжатые зубы и пошел в свою комнату переодеваться. Стоя на высоком трамплине для прыжков в воду, Тео принял соответствующую позу и оценивающий огляделся. Что за жалкое зрелище представляли собой эти мужчины, копошащиеся внизу, жирные, брюскшие, преждевременно вышедшие в тираж с дряблыми вялыми телами. Ну что ж, ладно, они только облегчают Тео Гевину его собственную игру он безупречно выполнил прыжок и вошел в воду почти не подняв брызг не теряя зря времени он вылез из бассейна и снова зашел на трамплин лишние движения потраченные впустую энергию ты узнал как казаться легким и естественным хоть и презирал при этом театральные рассчитанные на публику представления которые могут вызвать аплодисменты только у непосвященных На этот раз он исполнил обратное сальто. Однако, не сумев достаточно быстро выпрямить ноги, Тео влетел в воду неуклюже, под углом. Надеясь, что его прыжка никто не видел, Гавин вылез из воды и встал у бортика бассейна. Неподалеку от него, всего в двух-трех шагах, в шезлонге полулежала с ног сшибательная девушка. Не более двадцати лет. Крошечная... Любознательная личка, пухленькие, словно искусанные пчелами губки, пышная фигура, обрамленная черным вязаным бикини. Тео стало совершенно ясно, что она не только видела прыжок, но и распознала его провал. «День сегодня неудачный», — объяснил он. «А первый прыжок был хорош. Вы прыгаете с вышки? Не совсем». Прыгала, когда училась в школе. Не так уж давно вы ее закончили, я думаю. Три года назад. Это заставляет меня чувствовать себя стариком. Он согнул руку в локти и, как бы невзначай, продемонстрировал девушке напрягшийся бицепс. Э, вы мне не кажетесь стариком. Меня зовут Бетти Саймонс. Тео сообщил ей свое имя. «Всего пару часов, как приехал сюда. Путешествую с сыном. Вон он там, Чак. Вон у дальнего края бассейна. Тот парень с длинными волосами. Он выглядит милым», — прокомментировала девушка. «Но я предпочел бы, чтобы о нем этого нельзя было сказать», — заметил Тео. «Не хочу казаться вам отцом-профессионалом, но мне, честно говоря, было бы по душе видеть его более мужественным, более спортивным». «Как вы!» — отозвалась девушка. «Вы выглядите так, как будто раньше были профессиональным спортсменом». «Боюсь, что разочарую вас. Пошел работать сразу после колледжа. Конечно, я в то время здорово увлекался спортом, футбол, бокс. А сейчас много времени провожу на теннисном корте. Немного играю в ручной мяч, время от времени работаю с гирями или штангой. Так, только для того, чтобы поддерживать тонус». Век профессионального спортсмена недолг, а я выбрал долгосрочные цели. Более того, так сказать, основательные свершения. И что, ваши свершения были основательны? Она посмотрела на Тео с интересом. Не жалею, Бетти, ни секунды не жалею. Но я хочу услышать о вас. Вы приехали сюда с родителями? Я не настолько молода. Весело запротестовала она. «Я подрабатываю немного на приемах, развлекаю гостей». «Зарабатываете на жизнь песенками?» «Я сразу об этом догадался». «Что еще может делать такая красотка, как ты?» «Только трудиться в шоу-бизнесе». Она подвинулась, освобождая ему место на шезлонге. «Посидите со мной немного рядом, Тео», — предложила она. Он поколебался, поглядывая на Чарльза, Почему бы и нет? Пару минут можно. Тео расположился в изножье, и его обнаженные бедра прижались к голым ступням девушки. Он был доволен, что Бетти Саймонс не сделала попытки отодвинуться от него. Для Саманты Мур... Вилла «Глория» была подобна ее собственному телу, и то и другое воспринималось ею как некий экспонат высочайшего качества, предназначение которого состоит в том, чтобы представить в самом лучшем виде ее владелицу и хозяйку. С проходящей мимо яхты виллу «Глория» рассмотреть можно было с трудом. Она почти сливалась с застывшими утесами по ту сторону острова «Рокета». Однако при ближайшем взгляде стало бы заметно изысканная ручная работа, замысловатые каменные уровни, опоры, колонны, башенки, фасады. Эту виллу построил в честь своей драгоценной супруги какой-то неизвестной янки, не то лесоруб, не то лесопромышленник, еще в те времена, когда окрестные горы были почти не заселены. Потом дом был продан, потом продан еще раз и еще. Со временем вилла перешла в руки Ахмеда Эль-Акбы, Сихуури, тогдашнего мужа Саманты Мур. Он подарил ей купчую на это поместье, в то время, когда их брак переживал свою раннюю или нежную стадию. Обладая весомыми доходами от продажи прав на разработку нефти, Ахмед, принц из Саудовской Аравии, был весьма озабочен тем, чтобы должным образом потакать всем капризам своей очень красивой и очень желанной американской жены. Его отношения со временем круто переменятся, но не раньше, чем нанятые им детективы застанут Саманту в постели с художником-испанцем. Разрыв, последовавший за этим, не причинил особого вреда ни художнику, ни Ахмеду, однако явился причиной международного скандала, в результате которого Саманта стала еще более желанной целью любого мужчины, за исключением, правда, художника и Ахмеда. Вскоре после развода, но до того, как Саманта вышла замуж за актера кино, она расширила на вилле «Глория» плавательный бассейн. Строителям понадобилось чуть ли не целая тонна взрывчатки и вагон цемента, прежде чем все эстетические притязания владелицы дома были благополучно удовлетворены. Когда работы были закончены, бассейн превратился в настоящий банный дворец, достойный принять в свои покои и самого римского императора. Синие с золотом плитки ручной росписи, сверкающие сквозь толщу подогретой воды... Скрытая иллюминация для ночных купаний. Закрытая аллея для прогулок с рифлеными колоннами по бокам. Выходящая прямо на залив терраса из итальянского мрамора. И, наконец, комната со стеклянными стенами, построенная ниже уровня воды, которая была специально предназначена для желающих отдохнуть со всевозможными сухими удобствами, пропустить стаканчик-другой и понаблюдать снизу, за забавными движениями тел пловцов в бассейне. Годы шли, и красота виллы «Глория» совершенствовалась столь же органично, как распускается цветок. Через полгода после того, как был построен новый бассейн, получивший название «Римский», над ним был разбит японский сад, спокойный, изысканный, миниатюрный, созданный руками двух настоящих японских садовников. В юго-восточной части усадьбы располагался лабиринт, весьма популярное развлечение во время многочисленных приемов, которые устраивала Саманта. Его тщательнейшим образом подстриженные живые изгороди достигали в высоту 10 футов. Примечание. 10 футов более 3 метров. Еще выше находились огромные клумбы и газоны, засаженные пышными красными и оранжевыми цветами, бугенвилией, тюльпанами, олеандром и дюжиной магейских кактусов. И еще там был креветочник. А потом красно-коричневое фейерверковое дерево и цветущий по ночам кактус «Эхиноцериус» с тяжелыми стволами треугольной формы, чей аромат непередаваемо богатый сладок. А сверху на все это великолепие взирали две шеренги кокосовых пальм. К дому пристраивались новые крылья и этажи, к нему добавлялись новые патио, вокруг него разбивались новые лужайки, и, наконец, вилла Глория разрослась, расширилась, раскинулась по склону горы, словно разноцветный, сотканный из разной пряжи ковер. Примечание. Патио. От испанского слова «патио», которое означает «внутренний двор». Дворик. Дорожки и аллеи заканчивались изысканно устроенными полянками, украшенными статуями и фонтанами. Стены, воздвигнутые вокруг усадьбы, своей геометрически правильной архитектурой напоминали сооружение древних священнослужителей Митлы. Примечание. Митла — одна из древнейших культурных центров в Мексике, на территории современного штата Оахака. Возник в восьмом веке до нашей эры. Был центром сапотекской культуры. Отличительная черта декора зданий — применение мозаичных панелей, украшавших внутренние и наружные стены. В скале была выдолблена узкая лестница, спускающаяся к небольшой закрытой бухточке. Время от времени здесь устраивали купания самые закаленные из гостей Саманты. Для Саманты вилла-глория со всеми ее постройками, излишествами и прибавлениями символизировала ее самое, выражала ее собственный рост и процветание. «Внутреннее совершенство находит свое отражение снаружи», — любила она повторять. С течением времени истинная красота волнует все больше и больше. «Печально только, что ни этот дом, ни я сама сейчас уже не те, что были прежде». С сожалению, призналась она Бернарду Луису Фонту как-то утром, вскоре после своего возвращения из Швейцарии.